Глава 60. Сегодня я впервые вышла за пределы комнаты и пообедаю в общей столовой, в которой не была с момента похищения. Прошло лишь несколько дней, за которые синяки стали постепенно проходить, как и другие ранения. Браслет так и не сняла, хотя я надеялась, что Картер изменит решение. Он не заходил и не попадался мне на глаза все это время. Наверное, догадывается, что у меня будет слишком велик соблазн попытаться убить его хотя я и не доведу это до конца. — Сара! — Джуд выбегает из-за угла и чуть не сносит меня с ног, когда обнимает. Несмотря на то, что она даже меньше меня, девушка стискивает меня в стальных объятиях. — Жива! В смысле, я знала, что ты жива и уже находишься здесь, но я очень рада тебя видеть. Мы волновались за тебя, за всех вас. — Я тоже рада тебя видеть, Джуд, — говорю ей и улыбаюсь, видя, что оптимизм девушки никуда не делся. Она все такая же. «Пойдем — Пойдем! Джуд берет мою руку в свою и направляется со мной в общую очередь, но уже вскоре обходит ее и говорит своей маме, что мы будем есть. криста улыбается и кивает мне, и я отвечаю ей тем же. Через пару минут мы уже сидим за одним столиком, и она начинает рассказывать, что изменилось в лагере за время моего отсутствия. Когда она рассказывает о смерти Гарри, то из ее глаз текут слезы, а после к нам подсаживается ее брат. Он все так же молчалив, но сестру обнимает, чтобы она успокоилась. Я наблюдаю за ними и опускаю взгляд в тарелку, ковыряя яичницу, которая вдруг на вкус показалась мне безвкусной. Правда, я рада видеть старые лица, рада, что с ними все хорошо, но мои мысли не могут не возвращаться к крестьяну. Если им удалось выбраться, то мне нужно узнать, где они. Возможно, им нужна помощь, а сидя тут, я никак не смогу им помочь. В столовой стало значительно тише, чем секунду назад, и я инстинктивно подняла взгляд, видя, что в дверях появился Картер. Он двинулся в сторону, на другом конце, а все стали следить за ним, и я в том числе замечая, как на него смотрят, как на ожившего измененного. Его боятся, даже если и стараются этого не показывать, однако страх все равно проскальзывает в их взглядах. Они нервно сглатывают, облизывают губы, Глазами ищут пути отхода и незаметно касаются пальцами своего оружия, которое все чаще держит при себе. Как только Картер сталкивается с кем-то взглядами, то те спешно стараются отвести глаза, потому что им непривычно, некомфортно и боязно смотреть на него. Я не должна испытывать к такому человеку, как он, жалость или что-то подобное, потому что он этого не заслуживает. Однако и нечто такое чувствую. Поэтому, когда он смотрит уже на меня то не отвожу взгляд, а гляжу прямо на него, выказывая недовольство и все то, что испытываю. Мне кажется, или его верхняя губа едва заметно дергается, словно в подобии улыбки. Но с чего ему сейчас улыбаться? Не успеваю до конца понять эту мысль, потому что Картер уже смотрит куда-то позади меня и начинает двигаться. Когда мужчина проходит мимо, я сжимаю вилку, будто собираюсь ею прынуть его. Он останавливается и начинает разговор с незнакомым мужчиной на вид его лет. После они удаляются. «Сара, ты совсем ничего не ешь!» — приводит в сознание голос Джута, и я отмираю. «Невкусно?» «Нет, наоборот. Это лучшая еда за последнее время, которую мне удалось поесть. Но я просто не голодна, Джут!» — выдаю вежливую улыбку. «А теперь надо кое-куда дойти, поэтому мне пора. Увидимся!» Я машу им рукой, убираю поднос с едой за собой и отношу его к другой недоеденной пище, которой здесь совсем немного. Пока Картера нет на месте, то самое время отправиться в его кабинет. Думаю, что ключ от браслета находится именно там. И нет, в этот раз я не собираюсь ничего громить, если мне удастся выбраться. Это просто будет гарантом того, что мне не помешают уйти. Через десять минут я оказалась внутри, где никого не оказалось. Даже на всем этаже не встретилась ни единой души. Хорошо, что Картер не успел нанять себе очередную секретаршу. Первым делом осмотрела внимательно стол, где обнаружила лишь его записи, в которых для меня ничего полезного не оказалось. Я думала, что найду потайное дно, но это оказался самый обычный дубовый письменный стол, где нет никаких секретных отделений. Далее перешла к шкафу и начала по очереди проверять каждое отделение. Будь я Картером то положила бы ключи в доступное, но в то же время недоступное место. Где-то на видном, но сложно будет достать. Я нашла не совсем то, что нужно, но замерла с его личным телефоном в руках. Наверняка здесь много полезной информации. Заблокирован. Конечно, все было бы слишком просто, да? Успела усмехнуться собственным мыслям, когда услышала за спиной, как закрылась дверь. Перед этим я специально оставила ее слегка приоткрытой, чтобы услышать, если кто-то пойдет. — Нашла, что искала? — Нет, — ответила, оборачиваясь и смотря на Картера в рубашке с закатанными рукавами. — Наверное, я должна испытывать волнение, но его нет, потому что знала, на что иду, вламываясь в его кабинет. С другой стороны, это сложно назвать взломом, ведь дверь была открыта. Возможно, после этого раза Картер научится их закрывать. — А что делает в твоих руках мой телефон, Сара? Он выгнул бровь. Собралась звонить кому-то? — Да. Решила позвонить правительству и сообщить, чтобы они забрали меня обратно, а то, что я у них с браслетом на руке, что у тебя, невелика разница. Раз съязвил он, то и я решила не отставать. Картер убрал обе руки в карманы брюки и медленным шагом двинулся в мою сторону. Пока он подходил, то я не сдвинулась с места. а мой взгляд, случайно коснулся его губ. Все эти дни я не видела его, как говорила ранее. И все эти дни не анализировала ту странную ситуацию с э... поцелуем, потому что не хочу в это погружаться еще больше. Мне уже не причина, по какой Картер так поступил, и не интересно, что он собирается делать далее. Я просто хочу найти ключ от браслета и уехать, сбежать. А чего? Мужчина остановился в шаге от меня, поэтому пришлось поднять голову, чтобы взглянуть в его черные глаза. — Двадцать три восемнадцать, — назвал он числа, а я нахмурилась, — Пароль от телефона. Хоть я пришла сюда не за этим, но решила проверить, говорит ли он правду, и ввела код, который подошел. — Полагаю, ты пришла сюда не за телефоном. Вновь взглянула на него, а Картер достал из кармана ключ от браслета и продемонстрировал его мне. — Собираешься бежать? — Нет, — опровергла его слова с учетом того, что это было утверждение, а не вопрос. — Но я действительно пришла за ключом, чтобы у меня была возможность уйти. Иначе ты не отпустишь. — С чего ты решила, что отпущу, если освободишься? Картер слегка склонил голову и сейчас напоминает хищника еще больше. — У тебя не останется выбора. Я сглотнула, когда он наклонился, сокращая между нами дистанцию, боясь, что решит повторить нечто подобное, что было в прошлый раз. — Я могу разрушить твое поселение. Тогда тебе все равно на живущих здесь. Ты сама понимаешь, что можешь оставить их без укрытия, и ни за что не поступишь так. Не хочу признавать, но в его словах есть правда. «Отпусти меня, Картер, мне надо туда, я хочу увидеть остальных, объясниться». Не стала пояснять, куда именно, потому что он и так понимает. Картер молча стал изучать мое лицо, а я таки продолжила глядеть ему в глаза. Конечно, его ответ будет отрицательным, но я просто обязана попробовать. Еще не придумала, что буду делать, когда он мне откажет. — Хорошо? — Хорошо? Мне показалось, что я ослышалась, несмотря на то, что стою рядом. — Ты согласен отпустить меня? — Да, Сара. Только я поеду с тобой. — Зачем? — Ты действительно считаешь, что после случившегося я отпущу тебя одну? — А как же твой лагерь, Картер? Кевин неплохо справлялся до этого, поэтому еще несколько дней продержится. Я сжала челюсть, обдумывая его слова. «У меня нет выхода. Либо я еду с ним, либо вообще не смогу покинуть это место. Из двух зол стоит выбрать меньшее. Именно так и поступлю. После того, как я им расскажу о случившемся, то тебе там будут не рады. Полагаю, Сию решит убить тебя. Я не знаю, кто это». Не сдержала усмешки, понимая, что ему еще предстоит с ней познакомиться. «Теперь, когда мы договорились, то отдаешь мне ключ?» Я протянула руку, ожидая, когда он вложит в нее то, что мне нужно. Картер опустил взгляд и осторожно обхватил мое запястье, чтобы вставить ключ в замок браслета, снимая его. Не совсем на это рассчитывала. Возможно, он ждал благодарности или что-то в этом роде, но я лишь выдернула свою руку из его, ощущая, как она в том месте, где мужчина держал меня, горит. Если крестьяне и Рей действительно там погибли, то я никогда тебе этого не прощу. Запомни это, Картер. С этими словами я еще раз взглянула на него, а после обошла, задев случайно плечом, и вышла из кабинета, чувствуя внутри, как все дрожит от силы, которую в данный момент сдерживаю с трудом, чтобы не впечатать его телекинезом в какую-нибудь стену. Вечером того же дня я встретила Лорелин в тренировочном зале, куда забрела, чтобы проверить, как изменилась моя физическая подготовка за те недели, что провела в заточении. Девушка оказалась здесь одна, которая бьет по груше с сокрушительной физической силой. Кого она представляет на ее месте? Сейчас, зная, что она дочь Фестера, я взглянула на нее с новой стороны. «Да, у них есть общие черты лица», Например, цветы, форма глаз, тонкие губы и четкий овал лица. Ранее не задумывалось, что у такого человека, как Фестер, может быть семья, дети, те, кого он может любить или хотя бы питать теплые чувства. Человек, погубивший столько жизней, у него тоже есть ребенок, который сейчас сражается против него и того, что он создал. Девушка остановилась, когда заметила меня, переводя дыхание, и вытерла с лица стекающий пот. — Мне жаль, Сара, что вам довелось там пережить. Я представляю, на что способен мой отец. — В этом нет твоей вины, Лорелин, поэтому тебе незачем извиняться. — Как? Как так получилось? Рукой обвела здание, в котором мы находимся, имея в виду, как получилось, что она сейчас по эту сторону мира, а не по другую. — Когда мне было семь то отец убил мою мать, свою жену и моего единоутробного брата, потому что выяснилось, что он обладает способностью. Он считал и считает, что это почти так же заразно, как и вирус измененных. Я замерла, когда она это все начала говорить, не ожидая такого жестокого ответа. Поэтому убил их. Мне чудом повезло, что я не родилась со способностью, потому и осталась жива. Он растил меня, любил в некоторой степени, но готов был пожертвовать если это потребуется так и случилось после чего я оказалась у картера лицо девушки не выражает никаких эмоций и от этого страшнее потому что скрывать то что тебя гложет сложнее всего нужно либо хорошо играть либо действительно пройти через все и осознать что уже все равно если он считает людей со способностями Другим видом измененных, то уже давно бы отдал приказ всех убить, а не ловить и сажать в лагеря. Да, но знаешь, что он на самом деле любит? То, без чего не сможет прожить, Сара. Без власти и контроля. Ради этого отец даже готов пожертвовать своими принципами. Мне жаль, что он отнял у тебя и у других детей детства, Лора. Мне тоже, Сара.